Глава 8 Соленый душ. Ей нравится запах бега на липкой соленой коже. Рисковатый, терпкий. Он говорит о силе ее тела, о бесповоротной решимости. Не меньше ей нравится и сладкий аромат мыла, и ощущение чистоты и новизны, которые следуют потом. Крошечное возрождение после битвы. Она встает на цыпочки и выглядывает в форточку. Дядя уходит, не оглядываясь. Со временем он понял, что, в отличие от сестры, капуцины не из тех, кто машет из окошка. Чем бесконечно прощаться, лучше покончить разом. Разлука и без того дело нелегкое. И все же она провожает взглядом дядю до конца улицы. Сурово, конечно, она его выставила. Но он не против знает, что ей лучше побыть одной, когда нет настроения. Она подставляет обнаженное тело под обжигающий душ и смотрит, как запотевает стеклянная перегородка. Брызги пены стекают по ней дорожками, словно бегут на перегонки. Даже у мыльных пузырей есть социальная жизнь. А ты, ты все бежишь в одиночестве. Она стоит и стоит под душем. Ну и черт с ней с экологией. А дели знать не обязательно. И все же Капуцина чувствует себя виноватой, несмотря на удовольствие. Она переводит кранный режим тропического дождя. Еще один способ блаженствовать под струями воды. Более нежный. Она задумывается, а много ли места в ее жизни занимает нежность? Сладость жизни? Не до того. Собранность, сосредоточенность, усердие — Вот что от нее требовалось: любовная нежность, и для нее не было места; сестринская нежность, Аделини не обнимала ее с подросткового возраста; сладость бега, преодоление себя суровое, грубое, резкое; нежность Аскара, единственная, которую она регулярно впускает в свою жизнь. Она думает о приеме психиатра на следующей неделе. С этим условием ее выписали из больницы. Как ей не хочется туда идти? Что рассказывать? Раньше она как-то справлялась. Психиатр не может ничего изменить. И уж точно не вернет родителей. Лучше она еще побегает. Еще, еще и еще. Бежать, а не довериться кому-то.